Год пятый, 106 год до нашей эры, консульство Квинта-Сервилия-Цепиона и Гая-Атилия-Серрана. Квинт-Сервилий-Цепион ни минуты не сомневался в том, что получит приказ выступить против вольков Тектосагов и их германских союзников, которые уже успели обжиться под Талозой. Это и произошло в первый день Нового года, во время заседания Сената в храме Юпитера Всеблагого Всесильного после церемонии инаугурации. Произнося свою первую речь в качестве старшего консула, Цепион сообщил многолюдному собранию о своем намерении набрать армию традиционными методами. «Это будут настоящие римские солдаты!» а не толпа нищего сброда. Слова его были встречены восторженными возгласами. Конечно, далеко не все сенаторы присоединились к овации. Гай Марий был не одинок в своем противостоянии ретроградам. Его точку зрения поддерживали наиболее просвещенные и образованные заднескамеечники. Свободомыслящие люди нашлись даже среди представителей именитых фамилий, Но первый ряд занимала клика консерваторов во главе с принципсом Сената Марком Эмилием Скавром. Именно эти люди делали политику в Сенате. Если они аплодировали, аплодировал и Сенат. Если голосовали против, за ними следовали остальные. К этой же фракции принадлежал и квинт Сервилий Цепион. Благодаря энергичной закулисной борьбе Ему вынуждены были дать восемь хорошо вооруженных легионов, только чтобы он показал германцам, что им не рады на землях Срединного моря. Да и Вольков-Тиктасагов следовало бы наказать за неуместное гостеприимство, проявленное к врагу. Из недавно вернувшегося войска Луция-Кассия около четырех человек были вполне пригодны к воинской службе. Но почти все нестроевые солдаты погибли вместе с большинством легионеров. Конники же благополучно разъехались по домам, прихватив с собой лошадей и обслугу. Таким образом, перед Квинтом, Сервилием, Цепионом стояла задача найти 41 тысячу пехотинцев, 12 тысяч нестроевиков из числа свободных граждан и еще 8 тысяч из рабов. А кроме того, 5 тысяч конников и еще 5 тысяч человек, чтобы их обслуживать. И все это в Италии, где днем с огнем не сыщешь человека с необходимым имущественным цензом, будь он римлянин или итальец. Процедура набора рекрутов была ужасна. Сам цепион не интересовался тем, как будут подыскивать солдат, и не принимал в этом никакого участия. Он только нанял специальных людей, а все руководство перепоручил своему квестеру. Себя же он посвятил другим делам, более достойным его консульского внимания. Рекруты подвергались безжалостному насилию, у них даже не спрашивали согласия, просто уводили. Ветеранам волей-неволей приходилось покидать свои дома. Неполетам развитый 14-летний сын одного земледельца угодил солдаты вместе с отцом. Такая же участь постигла и его деда, который выглядел слишком молодо для своих 60. -ти. Если семья не имела достаточных средств на вооружение и экипировку своих членов, в уплату шел земельный участок. Таким образом, во владение Квинта-Сервилия Цепиона и его сторонников перешло огромное количество земель. Так как римские граждане не могли обеспечить достаточного количества новобранцев, обирали и союзников италийцев. В конце концов, Цепиону Удалось заполучить необходимое количество пехотинцев и нестроевых из числа свободных граждан, и все было сделано согласно традиции, установившейся давным-давно. Оружие, доспехи и снаряжение оплачивало не государство, а сам солдат. Преобладание в легионах италийцев перекладывало бремя содержания войска на плечи союзников. Сенат вполне одобрил действия Цепиона и даже любезно предложил выделить из казны средства для оплаты наемной конницы из Фракии и обеих Галлий. Цепион чувствовал себя все более уверенно, а римские консерваторы не скупились на похвалы в его адрес. Пока вербовщики Цепиона орудовали на Опенинском полуострове, сам он делал все возможное, чтобы укрепить несколько пошатнувшуюся власть Сената. Непростой период настал для сената еще со времен Тиберия Гракха. Уже почти 30 лет. Сначала Тиберий Грак, потом Фульви Флаг, Гай Гракх и, наконец, новые люди и аристократы-реформаторы. Все они неуклонно сводили на нет роль сената в судебной системе и законодательстве. Если бы не недавние нападки Гая Мария на сенатские привилегии, цепион, возможно, и не проявлял бы столько рвения и решимости. Но Марий растревожил настоящее осиное гнездо. И первые же недели после вступления цепиона в должность консула стали для плебеев и тех из числа всадников, кто защищал их интересы, настоящей катастрофой. Будучи патрицием... Цепион созвал народное собрание, где все еще имел власть, и сумел провести закон, лишающий всадников влияния в имущественном суде, который они получили при Гае-Гракхе. Судьями имущественного суда, как и в старь, отныне могли становиться только члены Сената. Это было в интересах самого Цепиона. В народном собрании произошло настоящее побоище. Цепиону противостояла влиятельная группа сенаторов с красавцем Гаем Мимим во главе, но Цепион сокрушил своих противников. И вот в конце мая, одержав эту замечательную победу, старший консул повел восемь легионов и мощную конницу Наталлозу. Он грезил не о славе, а более приятном способе вознаградить себя за труды. Ведь квин-сервилий-цепион был истинным сервилием-цепионом. Возможность приумножить собственное состояние привлекала его куда больше, нежели воинские почести. Он был претором в Дальней Испании, когда сцепион Назика отказался от должности и изрядно набил там свою мошну. Теперь же, став консулом, он надеялся разбогатеть еще больше. Если бы было возможно постоянно посылать войска из Италии в Испанию морем, гнею Домицию Агенобарбу не пришлось бы сражаться за сухопутный проход через Альпы. Но из-за очень сильных ветров и морских течений море здесь было слишком опасно. Так что легионам Цепиона, как и год назад Легионом Луция Кассия, пришлось одолеть дорогу из компании Нарбона которая была на тысячу миль длиннее морского пути. Впрочем, они не слишком возражали против столь длительного перехода. Почти все римляне ненавидели море и боялись его. Одна только мысль о стамильном плавании страшила их куда больше, чем тысячемильный пеший переход. Дорога от компании до Нарбона заняла у легионов Цепиона около 70 дней. В день они преодолевали менее 15 миль. Быстрому передвижению препятствовали на этот раз не тяжело нагруженные обозы, а многочисленные вьючные животные, повозки и рабы, которых все по той же старинной и почтенной традиции, тащили за собой в полевой легионный лагерь состоятельные римские воины для обеспечения собственного комфорта. В Нарбоне, маленьком портовом городке, превращенном гнеем Домицием Магинабарбом в римский форпост, Армия передохнула после долгого перехода, хотя полностью восстановить силы не удалось. Лето еще только начиналось, и в Нарбоне было чудесно. Прозрачная вода полна креветок, маленьких омаров, больших крабов и всевозможных рыб. У елистого дна в заливе близ Росцениона, в устье Атакса водились не только устрицы, но и камбала, Из всех видов рыб, знакомых римским легионерам, камбала считалась самой изысканной. Круглые и плоские, как тарелки с глазами по одну сторону глупой головы неприятного вида. Они постоянно зарывались в выл. Их вспугивали, били гарпунами, а они беспомощно барахтались, пытаясь вновь закопаться поглубже в грязь. Легионеры никогда не страдали стертыми ногами. Прирожденные пехотинцы, они привыкли к долгим переходам, а высокие сапоги на толстой подошве, подбитой большими гвоздями, отлично предохраняли ступни от острых камней. Однако, как приятно купаться в море у Нарбона, расслабляя натруженные мускулы. Попутно обнаружилось, что среди солдат есть несколько человек, которые не умеют плавать, и это упущение было тут же исправлено. Местные девушки ничуть не отличались от любых других, все они были без ума от мужчин в военной форме, так что в течение 16 дней город сотрясали крики разгневанных отцов и мстительных братьев, хихиканье девиц, кутежи легионеров и скандалы в кабаках. Все это доставляло немало хлопот военной полиции и приводило в отчаяние военных трибунов. Наконец Цепион собрал своих людей и повел их прочь от города по великой дороге, проложенной гнеем Домицы и между побережьем и Талозой. На холме, в том месте, где река Атакс поворачивала под прямым углом на юг, стояла мрачная крепость Каркасон, город Тектасагов. Отсюда легионеры, преодолев холмы, отделяющие истоки могучей горумны от коротких речушек, что впадает в Срединное море, спустились, наконец, на равнину к Талозе. Как всегда, цепиону необыкновенно везло. Германцы успели окончательно разругаться со своими хозяевами вольками-тектасагами и вынуждены были по приказу здешнего вождя Капиллы покинуть Талозу. Таким образом, единственным врагом, с которым предстояло сражаться Цепиону, оказались злополучные вольки Тектасаги. А те, в свою очередь, увидев перед собой бесконечную вереницу закованных в броню легионеров, сочли благоразумнее... не сопротивляться. Копилла со своим войском отступил к устью Гарумны, чтобы поднять местные племена и посмотреть, совершит ли Цепион ту же ошибку, что и Луцикасий в прошлом году. Талоза, в которой остались одни старики, тут же сдалась. Цепион мурлыкал от удовольствия. — Почему? — Да потому что знал о золоте Талозы. Теперь он завладеет им, даже не прибегая к оружию. — О, счастливчик, квинт-сервилий Цепион! Сто семьдесят лет назад вольки-тектосаги кочевали вместе с галлами под предводительством второго из славных в веках кельтских вождей по имени Брен. Этот Брен опустошил Македонию, вторгся в Фессалию, опрокинул заслоны греков у Фермопил и вторгся в Центральную Грецию и Эпир. Он захватил и разграбил три богатейших храма в мире — в Додони в Эпире, храм Зевса в Олимпии, Великое святилище Аполлона в дельтах. То самое, где вдохновенные пифи от лица своего бога произносят пророчество. Когда же греки дали захватчикам отпор, галлы отступили к северу, унося с собой награбленное. Брен умер от раны, и весь его великий план рухнул. В Македонии кельты, лишившись вождя, решили перейти Геллиспонт и направиться в Малую Азию. Там они основали гальский форпост и назвали его Галатия. Но часть вольков-тектосагов, говорят, захотела вернуться домой, в Талозу. Им не по душе было переходить Геллиспонт. На Большом Совете... Всех племен было решено вверить истосковавшимся по родине Волькам Тектосагам сокровища из полусотни разграбленных храмов, включая и те, что взяли из Эпира, Олимпии и Дельф. Вернувшись домой, Вольки Тектосаги должны были хранить в Талозе общие трофеи всех галлов до того дня, когда прочие племена вернутся в Галлию и потребуют свою долю. Чтобы облегчить себе дорогу, им пришлось все расплавить и громоздкие статуи божества из чистого золота, и высокие серебряные урны, и чаши, и тарелки, и золотые треножники, и венки из золота и серебра. Все отправилось в Тигли. Наконец, тысяча груженных повозок направилась на запад, через тихие альпийские долины реки Донувий. Спустя несколько лет вольки, наконец, спустились к мне. Цепион слышал эту историю три года назад, когда управлял Испанией, а с тех пор стал мечтать, как бы отыскать золото Талозы. Напрасно его испанский советник утверждал, будто награбленные сокровища не более чем миф. Все, кто побывал в городе Вольков-Тектосагов, клялись, никакого золота в Талозе нет, и единственное их богатство — полноводная река и плодородные земли но Цепион верил в свое счастье. В Талозе есть золото, есть! Иначе почему он услышал в Испании этот рассказ? И почему именно ему довелось вслед за Луцием Кассием отправиться в Талозу? В этом определенно видна воля богов. А тут еще обнаруживается, что германцы ушли, и город сдается без боя, Фортуна явно покровительствует ему, цепиону. Он сбросил доспехи, облачился в тогу с пурпурной каймой и отправился на прогулку по тихим, почти деревенским улочкам. Заглянул во все уголки, осмотрел все укрепления, побродил по пастбищам и полям, наступающим на городские окраины. Городок выглядел так, будто находился в Испании, а не в Галлии. Да, в Талозе немного найдется чисто гальского. Ни друидов, ни типично гальской нелюбви к городской обстановке. Храмы и прилегающие к ним земли сами походили на отдельные города, вроде тех, что воздвигают в Испании. Живописные рощи, несколько искусственных прудов и ручейков, питающихся водами горумны. Восхитительно! Ничего не обнаружив во время своих прогулок, Цепион привлек к поискам армию. В лагере царила приподнятая атмосфера охоты за сокровищами. Солдаты, избежавшие неприятной необходимости встречаться с врагом в бою, почуяли близость своей доли в сказочной добыче и не на шутку увлеклись кладоискательством. Но найти золото никак не удавалось. В храмах обнаружили несколько бесценных вещиц, но их было слишком мало. И никаких слитков. В крепости тоже ничего, в чем сцепион имел возможность убедиться лично. Ничего кроме оружия, деревянных идолов и сосудов из рога и обожженной глины. Прежний властитель Талозы копил жил предельно просто, и под гладкими плитами в залах не оказалось никаких тайных сокровищ. Цепиона осенило. Он приказал солдатам копать в парках вокруг храма. Но все напрасно. Ни в одной яме, даже самой глубокой, не было и следа легендарного золота. Кладоискатели обходили холмы с расщепленными на концах ивовыми прутьями. Нащетно! Ни один из чутких прутьев не дрогнул, не согнулся, не кольнул в ладонь. Проверили поля и улицы города. Снова ничего. Окрестности покрывались ямами и котлованами, словно поблизости неутомимо копался гигантский крот, а все расхаживал и раздумывал, раздумывал, расхаживал. В не водилась рыба, в том числе речной лосось и несколько видов карпа. Пруды возле храмов наполнялись водой из Гарумны, и, как следствие, в них тоже было полно рыбы. Легионерам Цепиона казалось куда удобнее удить рыбу в прудах, а не в глубокой реке с быстрым течением. Пока полководец предавался размышлениям, его солдаты ловили мух для наживки и ладили удочки из ивовых прутьев. Глубоко задумавшись, цепион спустился к самому большому пруду. Остановившись на берегу, он рассеянно наблюдал за игрой света на чешуйках юрких рыбешек с замерцанием, струящимся от поверхности воды у зарослей водорослей. Этот странный переливающийся свет как будто все время преображался. Он то приближался, то вновь удалялся. Сквозь серебристые блики воды то и дело проскальзывал золотой отблеск, словно отражаясь от чешуи какого-то необыкновенного карпа, скользнувшего мимо. Мысль медленно зрела в уме цепиона. И, наконец, поразила его. В голове как будто началось внезапное извержение вулкана. Так, во всяком случае, и показалось цепиону. Он послал за землекопами и приказал им осушить пруды. Не слишком трудная работа принесла отличное вознаграждение. На дне священных озер, покрытое илом водорослями и наносными породами следами прошедших десятилетий, лежало золото талозы. Когда последний слиток был отмыт и занял свое место в числе прочих, цепион явился осмотреть обретенное богатство. И изумился... То, что он не наблюдал, как доставали золото, было одной из его причуд. Он жаждал сюрприза и дождался. Цепион-счастливчик был просто ослеплен. Перед ним лежало 50 тысяч золотых слитков, весом по 15 фунтов каждый, всего около 15 тысяч талантов. Еще там было десять тысяч серебряных слитков, каждый весом по двадцать фунтов, всего три с половиной тысячи талантов серебра. Вольки-тектосаги нашли своим богатством единственное применение. Отлили мельничные жернова из чистого серебра. Раз в месяц они поднимали эти жернова с дна реки, чтобы перемолоть месячный запас муки. — Допустим, — внезапно сказал цепион. — А сколько фургонов мы можем выделить для перевозки этого добра в Нарбон? Вопрос был адресован префектус Фабрум Марку Фурию, который отвечал в этой армии за поставки продовольствия, перевозку грузов, за технику, снаряжение, фураж и прочее э, снабжение. Вот какой ответ получил цепион-кладоискатель от своего префектус. Квинн сервили. В нашем обозе тысяча фургонов, но пусты лишь около трети из них. А если в каждый фургон поместить по 35 талантов, в самый раз, чтобы лошади свезли по клажу, то нам понадобится около 350 фургонов для серебра и 450 для золота. Марк Фурий не принадлежал к древнему знаменитому роду Фуриев. Его прадед был рабом фурия, а сам он стал и клиентом, и банкиром цепиона. «Тогда я предлагаю сначала в 350 фургонах переправить серебро на корабли, выгрузить его в Нарбоне, а фургоны вернуть в Талозу для последующей перевозки золота», — сказал цепион. «Тем временем солдаты разгрузят еще сотню фургонов» так что у нас их будет достаточно, чтобы сразу вывести золото. К концу квинтилия груз серебра достиг побережья, фургоны были разгружены и отправлены назад в Талозу за золотом. Все по плану. За это время Цепион, как и обещал, приготовил под погрузку еще 100 фургонов. Пока укладывали золотые слитки, Цепион, как во сне, переходил от одного штабеля к другому, не в силах удержаться, чтобы не погладить их. Он о чем-то глубоко задумался и вздохнул. «Тебе надо было поехать с золотом, Марк Фури, наконец сказал он. «Кто-то должен остаться с ним в Нарбоне, пока последний слиток не погрузят на борт последнего корабля». Затем обернулся и обратился к вольноотпущеннику-греку Биасу. — Серебро, надеюсь, уже на пути в Рим? — Нет, — квинт сервилий, — спокойно ответил бес. Корабли, на которых в начале года перевозились тяжелые грузы, рассохлись. Я смог снарядить всего дюжину. Думаю, разумнее приберечь их для золота. Серебро под надежной охраной, в полной безопасности. Мне кажется, что чем скорее мы отправим золото в Рим, тем лучше. Как только прибавится пригодных кораблей, я нагружу их золотом по самую ватерлинию. — А нельзя ли отправить серебро в Рим по суше? — предложил Цепион. — Даже учитывая риск кораблекрушения Квинсервилей, я скорее верил бы все золото и серебро морю. — Все до единого слитка, — ответил Маркфурий. — Из-за альпийских племен дорога по суше слишком опасна. «Да — Да-да, ты совершенно прав, — согласился Цепион. — Даже не верится. А... — Мы отправляем в Рим золото и серебра больше, чем есть сейчас во всех римских сокровищницах. — Так оно и есть, Сервилий, отозвался Маркфурий. — Это настоящее чудо! В середине секстилия золото в 450 фургонах было отправлено наконец конец из Толозы. Его сопровождала всего одна когорта легионеров. Ведь римская дорога проходила через вполне цивилизованную страну, где давно уже не видели руки, занесенной в гневе. К тому же разведчики Цепиона сообщали, что Капилла со своим войском все еще находится в Бурдигале. Надеется, что Цепион рискнет пойти той же дорогой, что и Луций Кассий, той, где погибли консул и его армия. Едва они достигли Каркасона, дорога пошла под уклон, направляясь к морю, и фургоны покатили веселей. Все были бодры и довольны, ничто не предвещало беды. Легионерам уже казалось, что они чувствуют запах моря, а к вечеру будут в Нарбоне, где их ждут устрицы, камбала, жизнерадостные и изговорчивые девушки, которые без ума мужчин в военной форме. Внезапно из чаще густого леса с обеих сторон обступавшего дорогу на легионеров с гиканьем обрушился вражеский отряд. Более тысячи разъяренных воинов. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы перебить всю римскую когорту. Возницы тоже бесследно исчезли, погребенные под месивом исковерканных человеческих тел. Светила полная луна, ночь была прекрасна. Дожидались, пока совсем стемнеет. За это время не появилось ни души ведь провинциальные римские дороги использовались в основном для передвижения войск. Что касается торговли между побережьями и внутренними районами страны, то она практически прекратилась после того, как германцы поселились около Талозы. Как только луна поднялась повыше, мулов снова запрягли в фургоны, а кое-кто из нападавших уселся на козлы править, остальные шагали рядом. Лес остался позади, и процессия вышла на прибрежную полосу, где на камнях росла скудная растительность, пригодная лишь для выпаса овец. К рассвету миновали Руссион и реку. Караван прошел по Домицевой дороге и в середине дня пересек Пиренеи. Оказавшись к югу от Пиренеев, они двинулись кружным путем, и их передвижение невозможно было заметить ни с одной римской дороги. Наконец они перешли реку Сукрон и вышли с западнее города, города Сетабиса. Отсюда их путь лежал прямо через тростниковую равнину, безлюдную и голую местность, окруженную двумя мощными цепями гор Испании. Как правило, путники старались обойти это место скудной питьевой водой. Здесь след похитителей окончательно затерялся, И дальнейшая судьба золота Талозы так и осталась неизвестной. Груда тел, оставшаяся после схватки на дороге, была обнаружена гонцом, посланным из Нарбона. Когда он сообщил о случившемся Квинту Сервилию в Талозу, тот разрыдался. Он оплакивал судьбу Марка Фурия и убитых солдат, оплакивал жен и семьи, оставшиеся в Италии без кормильцев. Но больше всего он оплакивал сверкающие груды слитков, навсегда потерянное золото-талозы. Это так несправедливо! «Где же везение?» — вопрошал он сквозь рыдания. Облаченный в траур, в темной тунике без каймы на правом плече, Цепион созвал свою армию и снова разразился слезами, пересказывая новость, которая уже облетела весь лагерь. «По крайней мере, у нас осталось серебро», — сказал он в заключение, вытирая глаза. «Этого хватит, чтобы обеспечить после похода всех». «Я готов довольствоваться и малым», — заметил один из ветеранов своему товарищу и сотропезнику. Их обоих мобилизация, проведенная Цепионом, вынудила бросить свои земельные наделы в Умбрии, Хотя и тот и другой уже участвовали в десяти компаниях и отдали легионам пятнадцать лет. Малым? – переспросил его товарищ, который туговато соображал после ранения в голову, полученного когда-то в битве со Скордисками. А я прав как никогда. Ты когда-нибудь видел, чтобы полководцы делились золотом с солдатней? Они всегда найдут предлог, чтобы завладеть им единолично. К казначейству, конечно, тоже перепадет. Наш военачальник просто откупится от государства. По крайней мере, нам перепадет хоть немного серебра. А его там была целая гора. После всей этой суматохи вокруг пропавшего золота консулу ничего другого не останется, кроме как разделить серебро по справедливости. — Понятно, — отозвался его товарищ. — Знаешь что, давай-ка лучше поймаем... Хорошего жирного лосося на ужин, а? Год подходил к концу, а армии Цепиона так и не довелось вступить в сражение. Цепион послал в Рим подробный отчет о случившемся, начиная с отступления германцев и заканчивая потерей золота, и спрашивал, что он должен делать далее. К октябрю пришел ответ, и именно такой, на какой надеялся Цепион. Зиму армия должна провести в окрестностях Нарбона, ожидая очередных указаний к весне. Таким образом, полномочия Квинта-Сервилия Цепиона продлевались еще на год. Он все еще оставался правителем римской галлии. Потеря золота подпортила ему все удовольствие. Цепион частенько лил слезы, и старшие командиры замечали, как он все ходит взад и вперед, не в силах успокоиться. В этом был он весь. Никто, разумеется, не верил, что Цепион оплакивал Марка Фурия или погибших воинов. Нет, Цепион оплакивал совсем другую потерю. Одна из особенностей длительной кампании в чужой стране — необходимость приспособиться к новому образу жизни и относиться к этой чужой стране почти как к постоянному своему дому. Несмотря на бесконечные передвижения, походы, набеги и рейды, военный лагерь практически ничем не отличается от обыкновенного города. Большинство солдат находят себе женщин, многие из них рожают легионерам детей. За толстыми стенами форпоста размещаются многочисленные лавки и таверны, поначалу временные, но постепенно становящиеся как будто постоянными. Они сплетаются в беспорядочную сеть узких улочек, где стоят похожие на грибы глиняные хижины для женщин и детей. Именно так выглядел римский лагерь близ Утики. Примерно то же наблюдалось и в другом легионном лагере, под Циртой, Поскольку Марий очень тщательно выбирал для своей армии центурионов и военных трибунов, Период зимних дождей, во время которого не было дано ни единого сражения, был посвящен исключительно учениям и тренировкам. Армия была разделена на восьмерки, состоящие из сотоварищей, которые жили в одной палатке и делили между собой трапезу. Были решены и многочисленные дисциплинарные проблемы, которые неизбежно возникают, если множество людей вынуждены так долго находиться вместе. Однако с приходом африканской весны, теплой, буйной, пышной и засушливой, лагерь тут же оживился. Так дрожь пробегает по спине коня от головы до хвоста. Снаряжение для предстоящей кампании было готово, распоряжения составлены и переданы писарем. Доспехи смазаны маслом и отполированы, мечи и кинжалы наточены, шлемы подбиты войлоком, чтобы уберечь голову от жары, сапоги тщательно осмотрены и недостающие гвозди вбиты в подметки, туники зачинены, подпорченное или изношенное снаряжение заменено. Зимой из Рима прибыл квестор казначейства, он привез легионерам деньги, и писари активно принялись за составление списков и выплат. Поскольку его солдаты были неплатежеспособны, Марий учредил два обязательных фонда, в которые отчислялась часть заработка каждого. Из одного фонда деньги шли на достойные похороны легионера, погибшего в пути, но не в битве. Погибшего в битве традиционно хоронит государство. Сберегательный банк вернет воину неизрасходованные деньги, если он благополучно выйдет в отставку. Африканская армия знала, что-то важное планируется на эту весну. Хотя только высшее командование ведало, что именно. Вышел приказ об облегченном маршевом порядке. Не будет многомильного обоза из тяжелых фургонов, влекомых буйволами. Только небольшие повозки, запряженные мулами, чтобы не отставали от быстро передвигающихся воинских частей. Солдаты были теперь обязаны нести свое снаряжение на себе. Легионеры тут же приспособились к толстой жерди в виде буквы «Y», носимой на левом плече, привязывали суму с бритвенными принадлежностями, запасной туникой, одеялом, толстыми прокладками, которыми предохраняли шею от потертостей в том месте, где жмут края доспехов. В поклажу каждого легионера входили, входили также сагумы непромокаемые накидки, походная посуда, фляга с водой, минимальный запас пищи на три дня и один кол с зарубами для лагерного чистокола. В той же сумме размещались инструменты для рытья траншеи, кожаный черпак, плетеная корзина, пила, серп, а также принадлежности для чистки доспехов. Щит, помещенный в футляр из мягкой кожи, привязывался за спиной чуть ниже прочего скарба, а шлем, с которого предварительно снимался султан из конской гривы, к правому плечу, чтобы можно было быстро нахлобучить его на голову, когда скомандуют к бою. Почти двадцатифунтовый груз не давил на плечи. Основная тяжесть приходилась на бедра. Справа на ремне легионер носил меч в ножнах, слева кинжал. На каждые 8 человек выделяли одного мула, на которого они грузили свою кожаную палатку, и шесты для нее, а также копья и дополнительный запас провизии. 80 легионеров и 20 нестройбиков, как обычно, составляли Центурию во главе с Центурионом. Каждая Центурия имела в обозе повозку, на которой помещался весь лишний скарб, запасная одежда, инструменты, дополнительное вооружение, а также плетеный бруствер для лагерных укреплений и продукты. Если армия не собиралась возвращаться по своим же следам, то трофеи и метательные орудия тоже взваливали на буйволов, которые совершали многомильные переходы в тылы и обратно под тщательной охраной. Отправившись весной в западную Нумидию, Марий весь тяжелый груз оставил под утикой. Ведь походный парад, где можно растягивать колонну сколько угодно, каждому легиону и его обозу предписывалось занимать не более мили дороги. Конница вплотную прижималась к пехоте. На открытой местности колонна не страшилась внезапной атаки. Неприятель не мог атаковать все части колонны одновременно и при этом остаться незамеченным. При любом нападении на отдельный легион остальные развернулись бы к нападающим и окружили их. Каждую ночь непременно разбивали лагерь. Выбирали обширный участок, выкапывали глубокие рвы, вбивали на дно колья, сооружали насыпи и частоколы. Трудов это стоило немалых, зато солдаты могли заснуть, не беспокоясь, что враг проникнет в лагерь и застанет их врасплох. Авангард называл себя Мариевыми мулами. Марий и впрямь нагружал легионеров, как вьючных животных. В армии старого образца, набранной из состоятельных людей, даже рядовые двигались налегке, сгрузив пожитки на мула, осла или раба. В результате трудно было присматривать за телегами, многие из которых были личной собственностью воинов. В конечном счете армия старого образца двигалась куда медленнее и была гораздо уязвимее, чем африканская армия Мария и многие другие, которые строились по ее образцу в течение последующих 600 лет. Марий требовал от своего войска многого, но он дал солдатам и некоторые послабления. Например, избавил от необходимости сгибаться под тяжестью пятифунтового щита прежних лет. Новый облегченный щит был куда удобнее и, главное, не бил солдата сзади по ногам. Так они двигались в западную Нумидию, во все горло распевая песни, чтобы ровно держать шаг и ощущать радость солдатского братства. Шаг в шаг, голос в голос. Единая машина, без устали катящаяся вперед. В центре колонны вышагивал полководец Марий со своим штабом, распевая вместе со всеми. Никто из командования не ехал верхом, это было неприлично, хотя лошадей держали поблизости. На случай атаки, когда полководцу понадобится седло, чтобы лучше видеть всю картину в целом. «Рабим каждый город и всякую деревушку, какие попадутся на пути!» Такое распоряжение Мари отдал Сулле. И приказ выполнялся неукоснительно даже, пожалуй, с излишним усердием. Содержимое амбаров и мясных складов тащили на полевые кухни. Местные женщины повсеместно подвергались насилию, поскольку солдаты уже стасковались по своим женам, а гомосексуализм в армии Мария карался смертью. Кроме того, каждый высматривал добычу, которую не разрешалось брать себе, а полагалось помещать в армейские повозки. Каждый восьмой день армия отдыхала. А когда достигла побережья, Марий дал всем даже три дня отдыха к ряду, чтобы солдаты в волю поплавали, половили рыбки, отъелись как следует. К концу мая они уже находились в западные цирты, а к концу квинктилия вышли к реке Мулуха, еще на 600 миль к западу. Все шло как по маслу. Армия «Югурта» не показывалась, местные жители были не в состоянии сопротивляться наступлению римлян и не ощущалось ни хватки ни в воде, ни в пище. Армейский рацион, грубый хлеб, молотая овсянка, соленая свинина, соленый сыр разбавлялся козлятиной, рыбой, телятиной, бараниной, фруктами и овощами, так что настроение среди солдат царило приподнятое. К кислому вину, которым разжились легионы, добавились берберское ячменное пиво и хорошее местное вино. Река Мулуха служила границей между Западной Нумидией и Восточной Мавританией. Зимой ревущий поток, к середине лета она превращалась в цепь мелких водоемов, а поздней осенью и вовсе пересыхала. В центре ее долины, недалеко от моря, находилась гора вулканического происхождения высотой тысячу футов на вершине которой Югурта соорудил крепость. Там, как сообщили Марию лазутчики, хранились огромные богатства. Римская армия спустилась на равнину, подступила к высоким берегам Мулухи и разбила лагерь в виду горной крепости. Затем командиры Марий, Сулла, Серторий, Авлманлей и остальные стали изучать цитадель. Выглядела она, прямо скажем, неприступной. — Нечего и думать о лобовом штурме, — произнес Марий. — Не вижу ни одного способа взять ее. — Нет такого способа, — подтвердил молодой Серторий, уже совершивший несколько вылазок, чтобы поближе осмотреть крепость со всех сторон. Сулов скинул голову, чтобы из-под полей своей шляпы видеть вершину горы. — Думаю, мы просидим здесь у подножия, так и не добравшись до вершины, — мрачно улыбнувшись, сказал он. Даже если бы мы построили гигантского деревянного коня, как Найца, то все равно не смогли бы дотащить его до ворот. Ну, тем не менее, доставить туда осадную башню мы должны», — заметил Авуманли. «Ну что ж, у нас впереди еще месяц», — подытожил Мари. «Станем лагерем здесь. Следует позаботиться о сносных условиях для солдат, насколько это возможно. Луций Корнелий...» Решай, где будем брать питьевую воду и где устроим бассейны для купания. А в Манли, ты организуешь рыбную ловлю. Разведчики говорят, что до моря примерно 10 миль. Давайте проедем вместе вдоль берега, разведаем местность. Они не собираются вылезать из цитадели и нападать на нас. Так пусть наши люди как следует отдыхают. Квинсерторий, твоя забота фрукты и овощи. «По-моему, — начал Сула, оставшись с Марием наедине в палатке командующего, — пока что вся эта компания больше напоминает увеселительную прогулку к морю на воды. Когда же я увижу кровь? А тебе здесь скучно, Луций Корнелий?» «Вовсе нет». Сула помрачнел. Я не мог даже представить, насколько интересна такая жизнь. «Здесь ты все время чем-то занят, решаешь интересные задачи. Я вовсе не против того, чтобы считать деньги. Просто я хотел бы, наконец, увидеть кровь. Взять хотя бы тебя, Гай Мари. В моем возрасте ты уже участвовал в полусотне битв. А теперь взгляни на меня, зеленый новичок. Ты еще отведаешь крови, Луций Корнелей, и очень скоро. Вот увидишь. Да? Конечно. почему, по-твоему, мы расположились здесь и не рвемся в бой? Нет, не говори, позволь мне догадаться самому. Остановил его Сула. Мы здесь потому, потому что ты надеешься припугнуть царя Бокха, чтобы тот поспешил соединиться с Югуртой. Союз с Мавритании придаст Югурте сил для нападения. Прекрасно. Мари улыбнулся. Эта страна столь необъятна, что мы можем потратить еще десяток лет на скитание по ее просторам, так и не приблизившись к Югурте. Если бы у него не было гетулов, то чинимое нами разорение на Медийского царства сломило бы его сопротивление. Но у него, к сожалению, есть гетулы. К тому же он через горд, чтобы позволить римской армии хозяйничать в его селах и городах. И, несомненно, наши рейды нарушают снабжение его войск зерном. Он слишком опытен, чтобы рискнуть на открытую битву, пока армией командую я. — Вот мы и подтолкнем Бог, а прийти ему на помощь. Мавры могут выставить по крайней мере двадцать тысяч пехотинцев и пять тысяч конников. Итак, если Бог присоединится к Югурте, тот выступит против нас, это яснее ясного. — А тебя не беспокоит, что в таком случае враг будет превосходить нас числом? — Нет. «Шесть римских легионов, толково обученных и под толковым руководством, справятся с любой вражеской силой, и численность войск тут ни при чем». «Но Югурта имеет опыт войны со сцепенным Эмилианом в Нуманции», — напомнил Цула. «Он будет воевать на римский манер. Иностранные полководцы, знакомые с римской стратегией и тактикой, есть. А вот римских войск у них нет». Наши методы созданы для наших людей римлян, латинян, италийцев. Дисциплина, кивнул Сула. И организованность, добавил Марий. Ни то, ни другое не вознесет нас на вершину этой горы, напомнил Сула. «Ха -ха -ха, верно засмеялся Марий. Однако есть еще кое-что, чего нельзя пощупать. И скопировать тоже нельзя. Что же, удача. Никогда не забывай про удачу. В ту пору они были друзьями Сула и Марий. Разные почти во всем они были схожи в главном. Оба мыслили нестандартно. Оба были людьми неординарными. Оба прошли через невзгоды и были способны и на беспристрастность, и на большую страсть. А главное, не боялись работы и стремились выдвинуться. — Есть и такие, кто считает, будто удачу свою человек готовит сам, — заметил Сулла. Мари поднял брови. — Ну, конечно. Интересно бы только познакомиться хоть с одним таким.